Глава 49 Стояла поздняя весна, 1504 года, от Рождества Христова. Папа распечатал доставленное курьером письмо, быстро прочитал, и торжествующе ударил кулаком по столу. Другой рукой он поднял письмо, с которого свисали, болтаясь, печати. Да благословит Господь короля Арагона и Кастилии. «Фердинанда и королеву Изабеллу!» воскликнул он. «Хорошие новости, ваше святейшество!» Юлий II чуть улыбнулся. «Да, Чезарь Боджа благополучно доставлен в одну из самых укрепленных и расположенных в отдаленном районе крепостей. Куда?» «Прости, это должно остаться тайной даже для тебя. Я не хочу испытывать судьбу с Чезаре. Эцо закусил губу. «Неужели папа полагает, что он попытается убить Чезари? если узнает, где он находится. Не стоит так печалиться, дорогой Этсо. Успокаивающую продолжал Юлий. «Я расскажу тебе вот что. Это огромная крепость, затерянная на равнинах северо-восточной Испании. Она абсолютно неприступна». Эцо узнал, что у Юлия были причины оставить Чизари в живых, а не сжигать на костре, превратив его в мученика. Он даже признавал, что это действительно был лучший выход. Но последние слова Чезари по-прежнему не давали ему покоя. «Цепи меня не удержат». Глубоко в сердце Эца узнал, что единственное, что сможет удержать и удержать надежно Чезари, так это смерть. Но все-таки Эца улыбнулся словам Юлия. Они заперли его в камере наверху центральной башни. «Высотой в 140 футов», — продолжал Юлий. «В любом случае нам больше не о чем беспокоиться». Папа смерил Эцсоо проницательным взглядом. Кстати, то, что я тебе только что сказал, тоже секретная информация. Так что даже не мечтай. Тем более стоит мне приказать, и Чизари перевезут в другое место, если я хоть краем уха услышу, что кто-то его разыскивает. Эцео решил сменить тактику. А Лукреция. Есть новости из Феррары. Кажется, третий брак изменил ее к лучшему. Хотя должен признать, что я сперва волновался. Семья Десте настоящие снобы. Я думал, что старый герцог всегда будет считать, что она недостойна его сына. Жениться на Борджио, ты представляешь? Для них это было равносильно тому, чтобы взять в жену служанку. Папа от души рассмеялся. Но она успокоилась. За ней можно уже не приглядывать». Она обменивается любовными письмами и поэмами со своим старым другом Пьетро Бембо. В открытую, конечно. Юли подмигнул. Но в целом она добропорядочная верная жена герцога Альфонса. Она даже ходит в церковь, вышивает гобелены. Но, разумеется, даже и речи не идет о ее возвращении в Рим. Она до конца жизни останется в Феррари и должна быть благодарна уже за то, что сохранила на плечах свою прелестную головку. Теперь, думаю, можно с уверенностью сказать, что мы навсегда избавились от этих каталонцев-извращенцев. ЭЦО бы сильно удивился, если бы агентурная сеть Ватикана выяснила, что Борджиа были тамплиерами, Чезаре был главой ордена и продолжал им оставаться даже в заточении, но он оставил свои мысли при себе. ЭЦО признал, что дела в Италии обстоят еще хуже, чем раньше. Сильный папа у власти предпочел оставить Агостину Кинджи банкиром и не стал отказываться от поддержки французов. Король Луи все еще оставался в Италии, отступив на север, и, казалось, застрял там на какое-то время. Кроме того, король Франции отдал Неаполь королю Испанию Фердинанду Арагонскому. надеясь на это, ваше святейшество. Юли проницательно посмотрел на Эцио. Послушай, Эцио, я не дурак. И не стоит меня таковым считать. Как ты думаешь, почему я привлек тебя в качестве консультанта? Я знаю, что за город все еще скрываются сторонники Борджиа, А кое-кто из них остался и в самом городе. Но в настоящее время у меня есть враги, причиняющие куда больше беспокойства, чем Борджиа. Борджия, Борджия по-прежнему могут предоставлять угрозу. Я так не считаю. Что вы сделаете с остальными врагами? Я провел реформу папской гвардии. Ты видел среди них новых солдат-швейцарцев. Это лучшие наемники из всех. К тому же они не зависят от Священной Римской империи. И императора Максимилиана уже лет 5-6. И с удовольствием идут на службу. Они преданы и не очень эмоциональны. Не то, что наши дорогие соотечественники. Я намерен сделать один из них отряд своей личной охраной. Я вооружу их халибардами и другим оружием. «А еще собираюсь дать им мушкеты Леонардо!» Он помолчал. «Но мне нужно придумать для них имя!» Он вопросительно посмотрел на Этсо. «У тебя есть идея?» «Может быть, швейцарская гвардия?» Предложил немного уставший Этсо. Папа обдумал предложение. «Не особо оригинальное Этсо. Честно говоря, мне больше нравится юлианская гвардия. Но это как-то звучит слишком эгоистично». Он усмехнулся. «Ладно». Возьму твой вариант, по крайней мере, на первое время сойдет. По Ватикану прокатился стук молотков. Несчастный строитель, заметил папа. Но работа должна быть закончена. Он пересек комнату и подошел к шнурку колокольчика. Пошлю кого-нибудь попросить их не работать, пока мы не закончим. Иногда я думаю, что в руках строителей величайшая разрушительная сила, которую человечество не может себе даже вообразить. Вошел слуга. И папа отдал ему приказ. Несколько минут спустя они услышали приглушенный звук откладываемых инструментов. «Что вы делаете?» – поинтересовался Эдсо. «Зная, что архитектура – такая же великая страсть папы, как и война». Заколачиваю апартаменты и кабинеты борджа ответил Юлий. «Они слишком роскошны. Больше подходит императору Нейрону, чем главе церкви. Еще я снес все их комнаты наверху замка Сант-Анджело». Разобью там один большой сад. Может, поставлю беседку. Это хорошая идея, похвалил Эдсо, улыбаясь себе под нос. Без сомнения, беседка будет местом для свидания папы с одним из его любовников, мужчиной или женщиной. Но личная жизнь папы не интересовала Эдсо. Гораздо важнее было то, что он был хорошим человеком и преданным союзником. По сравнению с Родриго, Порочность нового папы была слишком незначительна. Кроме того, он продолжил реформу нравственности, начатую его предшественником Пием III. «Я решил переделать потолок Сикстинской капеллы», — продолжил папа. «Он такой скучный. Я поручил многообещающему юному художнику из Флоренции, его имя Микеланджело, нарисовать на потолке несколько фресок, какие-нибудь религиозные сцены. Ты знаешь, о чем я. Я хотел попросить Леонардо, Но у него в голове столько идей, что он вряд ли еще будет серьезно заниматься живописью. А жаль. Мне понравился портрет жены Франческо Дель Джаконда. Юлия оборвал себе на полусловы и посмотрел на Этсо. Но ты пришел сюда не для того, чтобы выслушать мое мнение о современном искусстве. Нет. Надеюсь, ты не принимаешь серьезно угрозу возрождения Борджа. Я думаю, что мы обязаны отнестись к этому серьезно. Этсо, мои армии возвратили Ватикану большую часть романии. Там нет армий Борджиа, способных нам противостоять. Но ведь Чезари все еще жив. Он остается номинальным лидером. Надеюсь, ты не подвергаешь сомнению мои решения, Этсо. Тебе известна причина, по которой я сохранил ему жизнь. В любом случае, можешь считать его похороненным за животом, где он сейчас находится. Микелета все еще на свободе. Ха. Без Чезари Микелета никто. Микелета хорошо знает Испанию. Я уже сказал, он никто. Он знает Испанию. Он родился в Валенсии. Он незаконорожденный племянник Родриго. Папа, несмотря на свои годы, бывший крепким, энергичным мужчинам в рассвете сил, во время всякого спора ходил взад и вперед по комнате. Он подошел к столу, оперся на него руками и угрожающе склонился над Эцу. Он был довольно убедителен. «Не позволяй худшим опасениям завладеть тобою», — сказал он. «Мы даже не знаем, жив этот Микелетто или нет. Думаю, стоит это выяснить раз и навсегда». Папа обдумал слова Эдсо. Слегка расслабился и сел. Указательным пальцем правой руки постучал по тяжелому перстню на левой. «Что ты задумал?» — хмуро спросил он. «Не жди от меня подмоги. Мы и так почти исчерпали бюджет». «Сперва нужно найти и уничтожить последних сторонников Боджия в Риме. Возможно, среди них мы найдем того, кто знает о местонахождении или судьбе Микелету. А потом...» «Что потом?» «Если он все еще жив, то ты убьешь его?» «Да», — сказал Эдсо. «Но подумал. Если, конечно, он не окажется более полезен живым». Юлия откинулся в кресле. «Я впечатлен твоей решимостью, Эдсо. Она меня пугает». Я даже рад, что я не враг ассасином. Эдсо вскинул голову. Вы знаете о братстве? Папа скрестил пальцы. Я всегда считал, что нужно знать врагов своего врага. Но твоя тайна умрет вместе со мною. Как я уже говорил, я не дурак. Глава 50. Твои инстинкты не ошибаются. Я буду направлять и оберегать тебя. Но я тебе не принадлежу. И скоро тебе придется отпустить меня. У меня нет власти над тем, кто мной управляет. Я повинуюсь воле хозяина яблока. Эдсо сидел в одиночестве в своем жилище и держал в руках яблоко, пытаясь с его помощью отыскать в Риме нужную ему цель, когда снова услышал таинственный голос. На этот раз он не мог с уверенностью сказать, мужской голос или женский, исходил от яблока или звучал прямо в его сознании. Твои инстинкты не ошибаются. И еще. У меня нет власти над тем, кто мной управляет. Почему тогда яблоко показало ему лишь туманные образы, связанные с Микелету, которых оказалось достаточно лишь для того, чтобы понять, ставник Чезария все еще жив. И оно не смогло или не стало показывать местонахождение Чезария. По крайней мере, пока что. Он вдруг осознал, что в глубине души всегда знал, Он не должен слишком часто использовать артефакт. Не должен зависеть от яблока. Он знал и то, что туманные ответы, которые он получил, его собственная вина. Не нужно лениться. Он должен о себе позаботиться. Однажды ему снова придется это делать. Эцо подумал о Леонардо. О том, что он бы не сделал, будь у него яблоко. Леонардо один из лучших людей, когда он кого-нибудь знал. С такой же легкостью изобретал опасное оружие, с которой рисовал прекрасные картины. Возможно, яблоко способно не только помочь человечеству, но и еще привести его к гибели. В руках Родриго и Речезаре, оба из которых уже владели яблоком, артефакт мог стать инструментом не спасения, а разрушения. Власть – сильный наркотик. Эдсо не хотел пасть ее жертвой. Он еще раз посмотрел на яблоко, В ее руках оно казалось спокойным, но когда Эцио положил его в сундук, то обнаружил, что он не может просто взять и захлопнуть крышку, какие возможности он упускает. Нет, нужно похоронить артефакт, он должен научиться жить в соответствии с кредо, без яблока, но не сразу. В глубине сердца он всегда чувствовал, что Микелета жив, теперь Эцио в этом убедился. И пока Мекель это жив, он сделает все от него зависящее, чтобы освободить своего хозяина чезари Это он не стал делиться с Папой Юрием полным планом своих действий. Он собирался отыскать Чезари и убить его, или умереть в бою с ним. Иного пути нет. В дальнейшем следует использовать яблоко только при необходимости. Когда яблока больше не будет, придется полагаться только на свои собственные инстинкты и разум. Нужно отыскать время преданных Боджи людей без помощи яблока. И только если по истечении трех дней это не удастся, он воспользуется силой яблока. Разве он может проиграть, когда с ним по-прежнему девушки из цветущей розы, воры Лиса и его товарищи, ассасины? Он знал, что яблоко, хотя и не мог в полной мере понять это, будет помогать ему все это время, пока будет полагаться на собственные силы. Возможно, это была тайна самого яблока. Возможно, никто и никогда не мог полностью подчинить его себе, кроме членов расы древних богов, покинувших мир, оставив людей самим распоряжаться судьбой их мира. Эдсо закрыл крышку и запер сундук. В ту же ночь он созвал совет братства. «Друзья мои», — начал он, — «я знаю, что все мы приложили немало усилий. Я верю, что победа не за горами. Но у нас еще осталась невыполненная работа. Все, за исключением Макиавелли изумленно переглянулись. Но ведь Чезарь схвачен, возразил Лис, к счастью. И к власти пришел новый папа, который всегда оставался врагом Боджия, добавила Клаудия. И французы отступили, согласился Бартоломео. Пригород освобожден, Романия снова принадлежит папской области. Эдсо поднял руку, успокаивая друзей. Всем нам известно, что победа становится победой лишь тогда, когда она полная. Может, Чезарь и арестован, но он все еще жив, спокойно поддержал Макеавеллию и Микелету. Верно, кивнул Эдсо. И пока в Риме и Папской области есть люди, преданные борджи остается опасность возрождения борджи Не перестраховывайся, Эдсо, мы же победили, воскликнул Бартоломео. Барта. «Тебе, как и мне, прекрасно известно, что некоторые из городов-государств в Романии по-прежнему преданы Чезария. Они серьезно укреплены. Я справлюсь с ними. Они не сдадутся. У Катерины Сфорца не настолько сильная армия, чтобы атаковать их. Но я попросил ее следить за ними. А для тебя у меня есть более важная работа». «Боже мой», – подумал Эдсов, – «почему мое сердце по-прежнему замирает при одном упоминании ее имени?» «Какое?» «Я хочу, чтобы ты взял войска из Остии и внимательно проследил за портом. Я хочу знать обо всех подозрительных судах, заходящих туда, и особенно покидающих гавань. Мне нужно, чтобы у тебя были всегда наготове курьеры, готовые доставить мне послание, когда ты что-то разузнаешь». Бартоломео фыркнул. «Тоже мне. Эта работенка не для такого, как я». Когда придет время выступать против мятежных городов-государств, у тебя будет подходящая работа, но они живут в надежде получить сигнал к атаке, и пока они его ждут, то будут вести себя тихо. Наша работа состоит в том, чтобы так оно и оставалось. Всегда. Тогда, если они не прислушаются к глазу разума, они смогут выставить против нас лишь половину тех сил, что имеют на нынешний момент. Макеавелли улыбнулся. Я согласен с Этцо. Тогда ладно, если ты настаиваешь. Сердито отозвался Бартоломео. После испытания, что выпало Пантасилеи, морской воздух пойдет ей на пользу. Лицо Бартоломео прояснилось. Об этом я как-то не подумал. Вот и хорошо. Эдсо повернулся к сестре. Клаудия. Думаю, смена власти в Ватикане не повлияла на процветание цветущей розы. Клаудия усмехнулась. Забавно. Даже кардиналы не в состоянии подчинить дьявола, сидящего внутри них. Хотя, говорят, многим из них помогают холодные ванны. Скажи девушкам держать ушки на макушке. Юрий полностью контролирует совет кардиналов, но у него есть множество амбициозных врагов. Некоторые из них достаточно безумны, чтобы решить, что если они освободят Чезаре, то смогут использовать его как средство достижения их целей. И следи за Иоганном Бурхардом. За церемонимейстером Родриго он выглядит безобидным. Он ненавидел организовывать все эти оргии. Но он же просто чиновник. Все равно, если услышишь что-нибудь, особенно если окажется, что он связан со сторонниками Борджия, то дай мне знать. Теперь, когда у Борджия нет солдат, которые постоянно контролировали нас, это будет легко. Эдсо немного растерянно улыбнулся. Тогда у меня еще один вопрос. Я был слишком занят, чтобы забежать к вам, и мне очень жаль, но как мама? Лицо Клаудии помрачнело. Она ведет бухгалтерию, но Эцио, боюсь, она срывается. Она редко выходит в общество и все чаще и чаще говорит об отце, Федерико и Петруччо. Эцу с минуту помолчал, вспомнив о том, как погиб его отец, Джованни и братья. Я приду, как только смогу, пообещал он. Позаботься о ней и извинись за меня. Она понимает важность твоей работы. Она знает, что ты делаешь это не только ради всеобщего блага, но и ради наших родных. Уничтожение тех, кто причастен к их смерти, будет памятником для отца и братьев, с трудом выдавил Эдсо. А мои люди? спросил Лис. Джильберта, твои люди сыграют важную роль. Рекруты по-прежнему верны братству, но жизнь возвращается в мирное русло, и они видят это. Большинство из них хотят вернуться к той жизни, которую они вели до присоединения к нам, в борьбе против Боджия. Они не посягали на верность братству, и я не могу требовать от них исполнения нашего общего долга, долга, от которого нас избавит лишь смерть. Я понимаю. Твои люди в основном горожане. Думаю, им будет неплохо подышать деревенским воздухом. «Ты это о чем?» – подозрительно спросил лис. «Отправь своих лучших людей в города и деревни, расположенные в окрестностях Рима. Недалеко, в Витебро, Терни, Аквили, Авицано, Нетуно. Сомневаюсь, что в городах, находящихся дальше, мы кого-нибудь найдем. Там вряд ли осталось много сторонников боджи а те, кто остался, будут стараться держаться подальше от Рима. Их будет трудно отыскать». «Да, но ты должен попробовать. Сам знаешь, что даже небольшое войско в нужном месте способно нанести огромный ущерб. Я пошлю своих лучших воров. Переоденутся под торговцев. Сообщай мне все, что узнаешь, особенно новости о Микелету».